Ценить самого себя. Несколько лет назад я стала свидетельницей трагической ситуации. Ушла из жизни молодая, красивая, яркая и подающая большие надежды женщина. Она просто вошла в реку в жаркий летний день и через несколько минут её не стало. Она не умела плавать, и, попав в водоворот, просто ушла под воду. Только что был человек, и нет его. Её смерть была шоком для всех. Я тоже очень тяжело пережила это событие, несмотря на то, что была мало знакома с этой женщиной. Она была участницей нескольких моих тренингов. Я узнала её как очень интересного, творческого человека – полного планов и надежд. Именно поэтому её смерть потрясла меня. Как-то не стыковалось происшедшее всем, во что я верила. Все жизненные закономерности рухнули в один момент. Я была убеждена, что человек сам строит свою жизнь, и если этот человек... Светлый, любящий, позитивный, стремящийся к целям, его жизнь просто не может вот так оборваться. Он действительно должен жить долго. Он должен жить дальше. Ведь вся его жизненная философия, весь настрой нацелен на жизнь. А тут смерть. Мы много обсуждали с мужем эту неожиданную смерть которая никак не вписывалась в мои жизненные представления. «Это похоже на шахматную игру», — сказала однажды я. «Каждый человек может быть королем или пешкой, ладьей или конем. У каждого игрока свои ходы, своя роль, и он играет ее. Но при всей свободе передвижения, при всей свободе игры нами играют». Нами управляют игроки высшего уровня. Ты, может быть, считал, что тебе ещё долго можно будет играть, но там, наверху, решили, что твоё время кончено, и тебя выводят из игры. Я не могла найти другого объяснения, кроме как существование высших сил, которые вмешиваются в наши жизненные сценарии. Но, размышляя об этом, я почувствовала, что всё же не согласно с собственной теорией. «Нет, не нравится мне всё это», — заключила я. «Получается, что от меня ничего не зависит? Мной играют и за меня решают, когда моя игра будет закончена?» «Может быть, всё проще?» — сказал муж. Мы играем свои роли и свободны делать те или иные ходы? Конечно, эта игра контролируется высшими игроками, но как бы ни был хороший игрок, он может зазеваться, сделать неверный ход, и тогда фигура гибнет. Это как сбой в программе. Происходит то, что не должно было произойти. Из-за невнимательности тех, кто играет нами, Из-за их ошибки. «Ну уж нет», — возмутилась я. «Если считать, что мы действительно просто фигуры в руках у высших игроков, то трудно представить, чтобы эти игроки допускали ошибки. Они не ошибаются. Игроки такого масштаба не ошибаются». И в это мгновение я вдруг всё поняла. Все разрозненные кусочки сложились у меня в одну картинку. «Знаешь», — сказала я мужу, — «нечего нам перекладывать ответственность на других. Нечего нам тут придумывать разные объяснения, смысл которых один. От меня ничего не зависит, моей судьбой управляют, я ни при чем». Это старая и известная песня. Её используют большинство мировых религий. Человек слаб и мал, от него ничего не зависит, на всё воля Божья. Действительно, на всё воля Божья. Только я уверена, что воля Божья светла и справедлива. Бог дал каждому из нас свободу выбора, кем быть, каким быть, какую жизнь создавать. И как долго жить? Но только ты, я, каждый из нас решает, выбирает, какую роль играть в этой жизни. От каждого из нас зависит, кем он выбирает быть – королём, королевой, которых будут защищать все игроки, или пешкой, которая всегда будет находиться под ударами, и которой будут жертвовать, чтобы спасти короля или королеву. От тебя зависит, как ты играешь. Есть правила игры, которые ты соблюдаешь. Если ты их нарушаешь, ты проигрываешь и погибаешь. И в реальной игре, которой является человеческая жизнь, ты можешь погибнуть в самом прямом смысле этого слова, просто умереть. Источником бедствий чаще всего служит беспечность, велей. Если ты, например, нарушаешь правила дорожного движения, ты рискуешь своей жизнью. Если ты, переходя улицу, не выполняешь элементарное правило – посмотреть сначала налево, потом, дойдя до середины направо, то ты можешь попасть под колеса пролетающего мимо грузовика и получить тяжелейшие травмы. И нечего при этом жаловаться на судьбу, на волю Божью или на то, что тобой кто-то неправильно сыграл. Правила надо соблюдать, по сторонам надо смотреть, вот и все. Когда мы так беспечно переходим дорогу, мы нарушаем правила. И не только элементарные – посмотри налево, потом посмотри направо. Мы в эту секунду нарушаем самое главное правило – мы не ценим себя и свою жизнь. Эта молодая женщина, умная, красивая, полная надежд, выбрала для себя красивую и успешную роль. Она хорошо играла в игру под названием «Жизнь». Она могла играть в неё ещё долгие годы, если бы не нарушила правила. И это она нарушила правила, а не те, кто следил за её жизнью. Ведь это она вошла в воду, не умея плавать. Это она не позаботилась о своей безопасности так, как должен был позаботиться любой, ценящий свою жизнь человек. Это она не должна была рисковать собой там, где это совершенно не нужно. Она не прислушалась к другим людям, находящимся с ней в воде. Они предупреждали её «Осторожней, здесь могут быть ямы», Не успеешь оглянуться, затянет? Она нарушила простое правило не купаться в незнакомом месте. Но, увы, она бегала по песчаной косе, окружённой ямами и водоворотами, и попала в одну из таких ям. И её смерть – это закономерное следствие такого беспечного отношения к своей жизни. «Нужно, чтобы то, ради чего умираешь, стоило самой смерти» – Антуан де Сент-Экзепюри. «В нашей системе ценностей мы сами, наша жизнь, настроение, состояние не являлись ценностями, главнейшими, важнейшими. И я уверена, именно поэтому мы и создали себе такую сложную, проблемную, трудную жизнь, только не ценя себя, не любя себя и не заботясь о себе, можно сотворить такую жизнь. И если мы не научимся ценить себя, заботиться о себе и стоять за себя, то будем постоянно нарушать правила жизни, и наша жизнь вместо радостной, счастливой и лёгкой станет тяжёлой, полный проблем и страданий. Ты увидел, как мы в погоне за достижением, за имением уходили от самих себя, забывали о себе. Но ведь каждый из нас это самая большая ценность жизни, ради которой все и должно было происходить. А нет, Мы становились заложниками собственной суеты, неосознанных целей ради того, чтобы обрести желанное материальное благополучие, да ещё в ущерб душевному покою и гармонии. Именно потому, что мы себя не ценили, мы и жили так, неосознанно, безоглядно, не заботясь о себе своей безопасности, своих интересах, своём комфорте. И наша убеждённость в том, что мы не ценны, не важны, и заставляла терпеть неудовлетворённость, заставляла продолжать жить такой жизнью, утомляя себя гонкой, страдая, живя в одиночестве и без поддержки. Именно потому люди и терпят такую жизнь, продолжают жить в ней, потому что не ценят себя. И я думаю, мы можем положить этому конец, по крайней мере, в собственной жизни, в своём отношении к себе и жизни. Этот выбор ценить себя, свою жизнь, должен быть осознанным выбором. Он должен быть записан в нашем внутреннем компьютере и стать одним из самых важных правил, из которого уже будут вытекать другие правила. Давай познакомимся с этими другими правилами, чтобы нам было легче следовать им и таким образом проявлять любовь к себе.